Вдруг молва прошла повсюду, В тех краях не весть откуда Появился злой паук. царство феи Мирославы проникает злой паук. Паутину он расправил и опутал все вокруг. Заметалась по лужайке фея, хочет скрыться, Но осенний рой с жужжанием вслед за феей мчится. Обернулась фея птицей, хочет крыльями взмахнуть, Но прилипли, как мокрицы, паука золотые спицы. И крыла мне развернуть. Так забилась в паутине фея, Как в болотной тине, Вскрикнув громко, сникла вдруг. Тут схватил ее паук, Впился в фею он клещами, Повертела вокруг очами, Птицу взял за хохолок, Во дворец свой уволок. В золотую птицу фею паучище превратил. В золотую клетку птицу золотую посадил. Осыпает перья птица. Много золота вокруг. Славно золото копится. Богатеет слой паук.